Евлогий оттолкнул Вадима, и тот откинулся на плотную стену окруживших его зэков. Затем он выкинул номер, который никто не успел разгадать. вскинул вверх руки, раскрылся для удара. Перед испуганной позой нечаянный убийца опешил. Короткого замешательства хватило Вадиму для того, чтобы нанести от виска, Четкий хлесткий кросс, после которого Евлогий доской опрокинулся на заплеванный пол. Носком сапога отбросил в сторону нож, но когда за ним наклонился шустрый цыганенок, прижал наборную рукоятку подошвой. «Пошел отсюда, гнида!» Поднял нож, сунул за голенище и еще раз с презрением посмотрел на вершка. «Строгий фраер!» — покачал головой блоха. «С таким лучше со спины базарить. Как он его треснул, легавый буду!» «Поинтересуйся за баклана!» Фаэтон сделал жест рукой, приглашающий блоху сесть напротив. «Может, спецом сюда кинули? Понял? Играем в ваши кони?» Воры босиком не ходят. Закокетничал форточник, Стрягача, оживший в его руках колодой. Тогда вы найдете портсигар, Что вы слямзили у Колумба. Нет, вы гляньте, Эта сука собирается к нам вернуться. Хвост по-людски откинуть не может. По телу умирающего кныша пробежала судорога. Ноги скрючились, словно он собирался сесть. Лимон даже посторонился, но судорога в скорости прекратилась. Зек вытянулся, еще потянулся, расправился тягучей струной, остановился, замер, как бы прислушался к приближению собственного конца. Струна ослабла, и он выдохнул остаток жизни — устранив все сомнения по поводу своей смерти. «Ты точно знаешь, Петя курванулся, или, может, подкеросинили революционные фраера? У них же за душой ничего святого, кого хош грязью обольют!» Фаэтон сквасил лицо, крякнул, и сказал, держа перед собой Собранные в щепоть пальцы. Если бы Петюнчик постучал пиковиной не по трубе, А по твоей башке, ты бы все понял. а, -а, -а. Блоха даже подскочил. Ну, корученый пидор! Так он, значит, сбаляднул еще на пересылке? Помнишь, Ивакум дергал из хаты на допрос, Вернулся, колбасой от пахло. Кныш прокололся раньше. Ты наш базар за озеро Лакусек? Там же одни политики и шваль, вроде этого шпидагуза. Кеша колотый вломил сходку в Златоусте, Слинял туда, того же поля ягодка. Получается, Майор казнил подлеца справедливо. Поспешил вершок. С другой стороны. но Они могли нас выпустить на палубу, и там из пулеметов... А? Никак думать начали, гражданин блоха. Скажите, ваш бой, мимо денег, дайте сюда портсигар. Что еще играется? Феликс Дзержинский пришвартовался в порту назначение утром. Открылись люки. Холодный морской воздух ворвался в трюмы корабля. Вадим видел, как в проеме появилось бордовое лицо. — Трепе есть? — спросило оно в утвердительной форме. — Четыре, гражданин начальник, — бодро доложил Житов. — Пять... Поправил бывшего партработника ушастый мужик с перебитым носом. Брательник того зверька тоже помер, как договорились. «Подавай по одному», — последовала команда. В люк опустили рваный брезент с привязанными по углам канатами. «Петенчика первого», — по-деловому распорядился Фаэтон. Они стесняться не станут, ежели ихний. Груз приняли. Опять наклонилось бордовое лицо старшины, заслонив кусок серого хмурого неба. Кто кончал каныша, выходи первым. Он тоже трупом заделался, гражданин начальник. Давай эту суку наверх. Фаэтон ласково улыбнулся, весьма уважительно, к себе расположенный. Все в масть, граждане фрейра. Ворик-то был с гонелицой? Подняли трупы, спустили трап. На палубе заключенные, сомкнув за спиной руки, тонкой цепочкой, соблюдая дистанцию, спускались на пирс, где стояли, подняв воротники бушлатов, автоматчики. Овчарки сидели у ног проводников, готовые выполнить любую команду. «Шестьсот сорок второй!» — кричал у конца трапа молодой подтянутый сержант, рисуя номера на спинах заключенных. «Я буду шестьсот шестьдесят девятым!» — просчитал цепочку тот, кого звали Вадимом. Взгляд его остановился на подъехавшем к краю пирса американском додже. Из машины вышел водитель и открыл дверцу перед заспанным или просто неухоженным полковником. Тот с брезгливым выражением лица небрежно махнул рукой вытянувшемуся перед ним пожилому капитану, медленно зашагал вдоль этапа. «Плохое настроение» зек проводил грозную фигуру полковника и тут же вернул взгляд к машине. Но он понял, почему это сделал только тогда, когда увидел оставленный в замке зажигания ключ. С этой секунды заключенный Упоров не мог думать уже ни о чем другом. До машины метров тридцать. Надо бежать вдоль строя, чтобы они не посмели стрелять. Ворота открыты. Куда ехать? «Шестьсот шестьдесят восьмой!» Для обдумывания времени не оставалось. «Шестьсот 660... шестьдесят...» «Пора!» Сержант ойкнул и согнулся от удара по колену. Три метра до ближайшего конвоира зэк одолел одним прыжком. Левая ладонь отвела ствол автомата с каким-то убежденным спокойствием. Головой снес того самого капитана что минутой раньше тянулся перед неухоженным полковником. — Я еще живой, живой! — успел подумать беглец, увернувшись от невесть откуда взявшегося человека в штатском. В тот момент он напоминал зверя, почуявшего разницу между клеткой и свободой, и был готов отдать любую цену за каждый новый шаг к дверце доджа, понимая, цена одна. Громадный пес возник перед ним уже в прыжке. Вадим скинул его с груди, но когда собака прыгнула вновь, припечатал кулак меж злобно-желтых глаз, вложив в него собственную ярость. Овчарка упала, хватая вялой пастью воздух, вскочила — очумело сунулась в ноги бегущему конвоиру. Они свалились вместе, матерясь и взлаивая, будто одно целое. — Тра-та-та-та-та-та! -та -та — прогремела над этапом пулеметная очередь. — Ложись! — рявкнул капитан, выхватывая из кобуры пистолет. Водитель Доджа слишком поздно разгадал замысел беглеца. Он заслонил собой дверцу. Однако удар по затылку бросил его лицом на бампер и, откинутой той же рукой, плашмя влип в лужу.